л ё в а контуженный натворил дел в 8 утра по своему домашнему адресу. Туда выезжала группа из местного отделения, и подробности мы знаем. Потом он поехал в центр и натворил дел еще и там, а уже затем его остановило пуля из полицейского АКМ. Дело сразу за секретили ФСБшники и посвящать нас в детали нужным не сочли. Мы можем на в с к и д к у сказать, что в Москве пострадавших было порядка д в е т и исходя из простейших подсчетов. Надо о говориться, что именно от Лева контуженного подобного экстрима никто не ожидал. л е в а вполне адекватный чел, даже и не по польцевским меркам. Тихий, неагрессивный, очень спокойный. На левое ухо он совсем глухой, правым слышит процентов на полста. Но для рабочего складбища Лосиное р о щ и с л у х не слишком важная опция. Улевы с головой были нелады, но ни в чем особенном это не выражалось. В обеденные перерывы он бродил в одиночестве по лесу, что тянет с я о т к л а д б и щ а на запад до бетонного забора психлечебницей. н а д ы ш и т с я хвойным воздухом и обратно работать, а работы на кладбище всегда хватает.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 И лишь много позже участковый с о в е к строго по секрету и з а две бутылки Киновского поведал, что предыстория л е в и н о г о подвига началась еще в те ничем не примечательные осенние дни. с о в е т к провел собственное дознание, приложив все свое с ы с к н о е мастерство, каково и не ожидаешь от такой гигантской неповоротливой т у ш и Нет, недознание событий в Москве, там пусть федералы жопу рвут. с о в и я к хотел реконструировать часть жизни, прожитую Левыконтуженным до его последнего отчаянного б р о с к а на образуру проклетущей реальности. Но дознание оставило больше вопросов, чем ответов. А вот смотрите, Лева ходил по тонкой границе, и с одной стороны был район Апольцево, а с другой неведомое и ненанесенное на карту Апольцево два. Там не совсем как у нас. Там открываются двери, которые мы закрываем навсегда. И когда равновесие между муниципальными образованиями нарушилось, л ё в а постиг нечто фундаментальное и приводящее в ярость. А может, нечто существовало в его мозгах взболтанных внутри черепа в в з р ы в о м п р о т и в о п е х о т н о й мины? Надеюсь, мы все тут надеемся, что в мозгах. Или мы должны принять, что сущее включает в себя дьявольскую константу, задуманную не иначе, как в самой п р е и с п о д н е й И даже смерть не предлог для ее отмены. То же самое, как если тебя выпустили из тюрьмы, а наручники не сняли. Когда речь идет о таком человеке, что вообще возможно разложить по полочкам? Да и с о в е я а тем нет. Но я догадываюсь, почему он встревожился, когда почтальон доставил телеграмму из Смоленской области. Инспектор ведь первым осматривал Беху, зарывшуюся носом в грунт. И очевидно подобрал в кабине некий предмет, которому надлежало быть абсолютно в другом месте, и уверился, предмет не украли, его обронил законный владелец. Поэтому он и сказал Старпому, что откладывать дальше некуда. Алёва был один о д и н ё ш е н е к на белом свете, не считая соседки Антонины, с которой у него наладились отношения дружеские и взаимовыгодные. То есть л ё в а покупал на неделю продуктов, Антонина варила ему суп в отдельной кастрюле и жарила сковородку второго, и обоих это устраивало. Иногда л ё в а обедал у Антонины, иногда забирал тарелки и шел к себе, а иной раз по несколько суток ночевал на кладбище. Тогда Антонина набирала еду в пластиковые контейнеры, паковала их в рюкзак, садилась на д о п о т о п н ы й мотороллер и ехала по шоссе п е т л я к к центральным воротам л о с и н о й рощи, а там л ё в а встречал ее и забирал свой п а ё к Никакой романтики у них с Антониной не с л о ж и л о с ь но они друг о друге заботились. Антонина баба симпатичная, с и з ю м и н к о й и хотя ей за сорок, достаточно здоровая, чтобы родить ребенка. Но какие с к а н т у ж е н н ы дети! К тому же л е в а после армии одинаково равнодушен и к женскому полу, и к выпивке, да и в еде неприхотлив. Антонина поначалу б а л о в а л а его кулинарными изысками. Потом з а б и л а на свои старания, от той мины у л ё в ы и со вкусовыми рецепторами что-то не то сделалось. Ел себе суп с тушенкой, гречку с тушенкой и походу не отличал одно от другого. Кроме Антонины л ё в а на районе почти ни с кем не общался. Пить он не пил, его и не звали, а если помочь что, тоже обходились своими силами. Примета плохая. Сегодня тебе кладбищенский работяга поможет шкаф из квартиры вынести. А завтра гроб твой понесет. Со знакомыми привет пока, в разговоры не встревал. В магазин ему Антонина список п и с а л а Придется списком на прилавок положит и стоит. Купюры в пальцах мнет. В холодную погоду Лева носил серую с оранжевым ветровку, а в совсем лютые морозы, как прошлой зимой, поддевал снизу болотного цвета свитер. Таким его и запомнили: щуплый, сутулый, взъерошенный мужичок неопределенно среднего возраста в альпинистской ветровке. Была у него привычка неизобыкновенных, но опять-таки безобидная. Леву частенько заставали на могилах погибших друзей. Он бормотал что-то, обращаясь к портретам на надгробиях или за неимением таковых куда-то в даль. Но мало ли кто на кладбище с у с о п ш е н и к о в а т ь Просто т а м о ш н и м рабочим это как раз н е с в о й с т в е н н о Они толстокожие, тупо делают свои дела и мистикой их не проймешь. А л ё в а запросто подсаживался к могилкам. И вел безмолвный диалог, шевеля губами. Мужики из бригады просекли фишку. Если у контуженного за пазухой бутылка водки, а в кармане кипа пластиковых стаканчиков, значит собрался к о р е ш а м визиты наносить. У него много их на л о с и н о й роще, гораздо больше, чем на районе. Лев а оставлял на х о л м и к а х земли стаканчики с водой. В любом другом месте водку допивали бы бомжи, но на а п о л ь ц е вы их нет, и никто к л ё в и н ы м с т а к а н ч и к а м не прикладывался. Дурь, конечно, мертвецов алкоголем ублажать, но бывает ведь и хуже. Он же не безобразничал, ничего не портил, наоборот, всегда прибирался, даже если и не у друзей, а увидел где мусор, возьмет метелку, скребок, почистит аккуратно. Такие чудаки за порогом шизофрении, как правило, становятся объектами шуток, порой злых и изощренных. Но л ё в у эта участь миновала. Он был тихий, помешанный, но не жалкий. Его уважали, потому что пахал за троих и даже доверяли водить к а т а ф а л к если штатный шофер Дмитрич по совместительству сторож уходил в запой. В таких случаях л ё в а к о н т у ж е н н ы й собирался, делал лицо попроще и достоверно изображал гражданина, не состоявшего на учете в ПНД. У него и своя тачка была, ушатанная пятерка, темно-зеленая с мятой бочиной и треснутой решеткой радиатора. Прав и страховки Леви положим, никто бы не выдал, но ездил он по лучше многих, и г а о р ы его никогда не тормозили. Ну так вот, а минувшей осени после литра коньяка участковый излагал мне очень связно, однако попробую воспроизвести. Накануне в дирекцию кладбища пришел т и п с наколками на пальцах и напористо выяснял, где схоронен его якобы родственник. Ну, родственник и родственник. т и п у набросали схему, и он двинул прямо к могиле. Леву п р и п р я г л и в ночную. Антонина лежала дома с пневмонией, и ужин повезла ее племянница Нюра, тридцатилетняя р а з в е д е н к а б е з п р и ц е п а без характера и без жилплощади. Она рассталась с очередным мужчиной мечты и временно занимала маленькую комнату у Антонины. Нюре затея категорически не понравилась, но Антонина дала ей взятку в размере п я т с о т рублей и в о з в а л а ее к состраданию, неужто Левина пустой желудок в бытовке ночевать? Скуляя, п р ч и т а я Нюра с тощим рюкзаком на плечах протерла очки и оседлала мотороллер. По-другому не доберешься, а в т о б у с по петле в ту сторону не х о д и т Ну либо пешком, так себе удовольствие, либо на велосипеде. Но велосипеды на п о л ь ц е в о только детские, трехколесные. Наши пацаны еще малолетними в клубе военной подготовки к о м а н д и р с к и й УАС осваивают. Нюра подкатила к воротам л о с н о й рощи и принялась з в а н и в а т ь л е в е чтобы побыстрее выходил. Почему-то она долго не могла до него дозвониться. Нюра изнывала от нетерпения и морозящей жути, наползавшей с хламбища. Она жала кнопку повтор вызова, мерила шагами небольшую площадку перед воротами, где обычно выгружают двухсотых, потела от страха и материла себя за дурацкую сговорчивость. Наконец Сулёва, сдавленным не своим голосом, ответил: «Я сейчас, уже рядом». И через несколько минут показался на Алии. И когда он приблизился к к а л и т к е ворота на ночь запирают. Нюра увидела, что с внутренней стороны ограды, там, где заросли образуют неровный лохматый карман, виднеется человеческая фигура. Он был там все это время. В и с т е р и к е визжала Нюра, размазывая по лицу слезы и косметику. Я же чувствовала, что кто-то есть рядом. Видимо, поняв, что его заметили, с и л е т отшагнул дальше в тень, и Нюра охватила оцепенение. л ё в а вынул из рюкзака контейнеры с картошкой и котлетами, попрощался и закрыл за собой калитку. Всё это происходило в полной тишине, и Нюра предпочла бы слушать Рамштайн или Перфоратор, лишь бы хоть какой-то звук. Лева уже удалялся по аллее, и Нюра сообразила, кто бы не таился в кустах, теперь она с ним не д и н е Она стала лихорадочно заводить мотороллер, но тут рыкнул движком и заглох. Нюра вожа сипенала ногой кикстартер, а тип в кустах молчал, словно наслаждаясь её страхом и зная, что никуда она не денется. Потянулась к в о з н я к о м и н ю р у едва не вырвала от о м е р з и т е л ь н о й помойной вони, мгновенно перебившей терпкий еловый запах из цветочного павильона. Она бросила скутер на п р о в е з в о л судьбы и за сорок минут добежала до дома, нигде не задержавшись, чтобы о т д ы ш а т ь с я Когда она ворвалась в квартиру, а т о н и н а спала, напившись антибиотиков и м и к с т у р ы от кашля. Сама н ю р а т а к и не заснула, с т о и л о ей погрузиться в дремоту, как она видела человека в тени. по ту сторону ограды, а потом за ее спиной вдруг восходила луна, и она могла рассмотреть стоящего. По утру, приняв успокоительное, она подерилась своими п е р е ж и в а н и я м и с т е т к о й и з а ш е д ш и м ее п р о в е д а т ь старпомом. Старпом он же Карл ы ч председатель совета гражданской бдительности района Апольцево. Выговорившись и н а р е в е в ш и с ь Нюра спросила, что они об этом думают. Карл часуха ответил, что на кладбище и около него людям, особенно взвинченным, всякое может п о ч у и т ь с я И пусть на никому про свои видения не треплется, и так у района слава идиотская. А шахта у нас до Ада просверлена, и м а н и а к м и с рубщик во враге схоронен, и десять лет назад зарезана им прошмандовка коваленко. Нет, нет, отлучается с л о с и н о й рощи, проверит ь свою квартирку. В двенадцатом часу л ё в а зашел отдать помытые контейнеры, а т а н и н а пообщалась с ним на коротке. Мион з е в а я объяснил, что вроде бы сторожу Дмитриччу велели ночной обход сделать. Вот д м и т р и ч и н а резал круги, устраивая привалы в уголках поукромнее, чтобы дунуть к о с я ч о к а н т о н и н и с температурой 38,9 было недопохождение д м и т р и ч а л ё в а сказал, что починил и пригнал мотороллер, и Антонина попросила его съездить на острове т я н о в а в Сбер снять с ее карты наличных. Пока л ё в а катался в збер и м а л л с я там в очереди к банкомату, Антонина прополоскала горло и попыталась вразумить психующую н ю р у Как и все, кто родился и вырос на п о л ь ц е в о Антонина знала и про мясорубщика, и что его последней жертвой по молчанию считалась та самая Ксения Коваленко. Знала и о н е о б ъ я с н е м ы х по здравому смыслу событиях, случавшихся преимущественно в д е в я н о с т х на шоссе п е т р я но сама ни с чем подобным не соприкасалась.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 В тени стоял ее одноклассник Игнат Степанов. Она его узнала п р и в з о ш е д ш е й луне. Луна ее светила только в кошмаре, но Нюра успела внушить себе, что разглядела д в о е ч н и к а и хулигана Игната на е в у И делать о мигнату нечего, потому что он был дальнобойщиком и летом погиб на трассе, угодив в мисс рубку с бешеной свадьбой. Тогда много народу угробилось. Сам Игнат ехал на КамАЗе не пристегнутый, не по пацански же вообще. И при лобовом ударе его катапультировало из кабины сквозь стекло. И лежит он на л о с и н о й роще, и она Нюра чуть не о б о с р а л а с ь и больше туда ни ногой, хоть за пятьсот рублей, хоть за тысячу. И так? Лева тратил свой выходной в Сбербанке, а Карлоч свистнул участкового севьика и вместе с ним отправился за оврат в район антенное поле, где сосредоточена инфраструктура, в том числе и госучреждения. Карлоч с с е в и к о м прежде полярные широты бороздили на ледоколе, и теперь лучшие товарищи. Карлоч д а р о м что 74 с т у к н у л о непоняток не любит. Он собирался заглянуть в отделение полиции и убедиться из достоверных источников, что никаких эксцессов на Лосиной роще ночью не стряслось. Чисто для порядка. с о в я к понадобился скорее ради массовки. Он одышливо пыхтел сзади, а ППСники почтительно расступались, чтобы огромный инспектор не о т т о п т а л им ноги. Начальник отделения майора в ч у р у к принял гостей без обятий, ъ хлеба, соли и прочих ништяков. Авчурук вечно пытается усидеть о д н о й жопой на двух стульях и перед вышестоящим руководством выслужиться и о польцевских не сильно раздраконить. Совету гражданской бдительности майор формально не подотчетен, но в наших краях формальности мало кого трогают, поэтому майор ввел посетителей в курс дела. В ночь на кладбище действительно разыгралась драма.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 Исполнители наказания прибыли на польсво тремя хаммерами, да еще арендовали асфальтный каток. Их з а с ё к а в т о п а т р у л ь колонна выстроилась вдоль шоссе вплотную к ласиной роще, и на обочине топталась десятка полтора кочков с лопатами и бейсбольным инвентарем. А дежурному по у в д п р с т у п и л анонимный звонок: приезжие намерены раскопать могилу и г н а т а Степанова, а при чем у них есть с собой схема кладбища и переносные прожектора. Я вчера к поднял по тревоге отделения. Всем выдали табельное оружие и спецсредства. И пока Нюра вела мотороллер по пьяной дороге к съезду на петлю, было около полуночи. А п у л ь с о в с к и е менты п о в я з а л и к а р а т е л е й прямо на могиле. Задержанные дали исчерпывающие показания. В ы б о р а им не предложили. За смерть таких людей, как пассажиры бешеной свадьбы, надо убивать, убивать и убивать снова. н у а раз Фуровод и так убился? Исполнителям поручили вынести его гроб на шоссе, давить катком до тех пор, пока не останется труха, и снимать казнь на видео, дабы читаться потом перед хозяевами и выложить в интернет. Таким образом, у Нюркиного страха глаза о казались чрезвычайно большого размера, хотя и тут не все ясно. С чего ей во сне примерещил Степанок, я с а не кто-то еще? Она же не знала ни о рейдах со с ф а л ь т о в ы м катком, ни что на л о с и н у ю рощу они я в и л и с ь именно за Игнатом. про операцию захвата знал л ё в а но ему настоятельно рекомендовали что-нибудь выдумать, если начнутся расспросы. Между прочим, ихний бугор с в е к а упоминал. с у х м ы л к о дополнил, о в ч а р у к свой рапорт. Мол, вместе мореходку кончали. Лева говорит, за гребной. Слышь, Герки, потряси с ним, может хоть ты д о б ь е ш ь с я куда я не у п ы р и останки дальнобой засунуть у с п е л и Совиак, мореходка там или не мореходка, начал волнующую встречу с того, что избил главаря к а р а т е л е й своротив ему нос и расплющив фуши, а уж после приступил непосредственно к интервью. Затем двое сержантов з а н г о т ы о л о ж и л и респондента в камеру, а Совиак на прощание сказал майору овчаруку: ищите, он там где-то, далеко у нести не могли. И они с к а р л ы ч е м пошли обратно через овраг. Так-то оврагом не ходят, но есть одна тропинка, мало кто ее пользуется, и лишь в светлое время суток. Они торопились к старпому на обед, ибо супруга Карлоча Валентина настаивала, что борщ едят строго горячим, а с в е я к о в его возрасте пора поберечь желудок и не жрать одни пельмени. Вид у инспектора был не характерно задаченный, и к а р л ы ч мотал ему душу, что этот козел рассказал такого, чего не рассказал овчаруку.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 С самого начала еще после аварии скорбящая родня собиралась полностью зачистить всех родных и близких погибшего Степанока. Коль уж с него мертвого спросу никакого. Прикинь, Карыч, какими блюдками о вчера рука собачник забит. С плохо скрываемой злостью процедил он. Было велено никого не щадить, ни детей, ни стариков. Но вот такая неудача, пришлось осквернять могилу, твари конченые. с т а р п о м пристально взглянул на инспектора и не стал больше допытываться. Он не строил себе иллюзий насчет сильных мира с е г о Да только не повезло им. Некому претензий предъявлять. У и г н а т а Степанова кородных близких нету. Он интернатовский. Собственно, как и Лева к о н т у ж н ы й У Левы хоть а н т о н и н а б ы л а Ну так вот, что касается Антонины? Я уже сказал, что л ё в а поехал в Сбер за юдингами. Менеджер зала подсунул ему какую-то анкету, и тот без р о п о т н о взялся ее заполнять. Тогда-то, я думаю, л ё в а и с е т а н у л своим паспортом. История с налетом на кладбище широкой известности не получила и вскоре вовсе забылась. и с т р е в ш и й с к е л е т д а л ь н о б о я в л е н я л о м черном костюме отыскали, привели в относительно пристойный вид и в тихомолку заново предали земле. к а р а т е л е и с множественными переломами, вышибленными зубами и опущенными почками представляли в суде четверо адвокатов, заливавшие хором, что обвиняемые в действительности замечательные люди, примерные граждане и вообще стали жертвами полицейского беспредела. Им дали по полгода у с л о в н ы зачли о т с и д к у в с и з о и освободили из-под стражи в з а л е суда. Дождавшись вердикта, майора в ч а р а к и несколько его парней отправились по домам, и там каждый сам по себе, но одинаковым способом сняли стресс, негодование и ярость. А в феврале месяце на а п у л ь с е в о вновь появились чужаки. Это были другие примерные граждане, но внешне они мало отличались от кладбищенских п а л а ч е й Крючковатые носы, глубоко посаженные глаза и широкие плечи выдавали в них с п е ц и а л и с т о в п о с и л о в ы м а к ц и я м Они припарковали свою т о н и р о в а н н у ю б е х у на общей стоянке после часу дня. Период, когда число праздно шатающихся на районе сведено к минимуму. Иначе манера нагло рассматривать встречных прохожих привела бы их не к дому номер 12, о н а д н двигались именно туда, акт а в м а т о л о г у У нас таких недолюбливают. На большинство местных р а б о т а л о или п р о с и ж и в а л о штаны на учебе, и напарники достигли цели, не выхватив арматуры по физиономии. Они обклеили стены подъезда листовками с текстом: "Ваш сосед Лев Кисляков должен денег банку. Договор цессии передан коллекторскому агентству. Вероне долг по скуда не тоже вым закопаем". И подписи: Петрус м а т и я к о старший взыскатель. И Сашко с и к а ч уполномоченный по взысканиям. Они долго трезвонили и колотили в дверь квартиры л ё в ы к а н т о ж е н о г о после чего выломали ее ногами, но хозяина внутри не нашли. Лева третий день расчищал засыпанные снегом дорожки на кладбище. Разгромив убогое жилье, коллекторы сели в беху и рванули к о л о с н о й р о щ и Всполошённая Антонина вызвала милицию, но дежурный сообщил, что ждать придётся долго. На радио Полигоне дерутся футбольные фанаты, и все патрули сейчас там. Антонина принялась названивать Левина Сотовый. Лева был недоступен. Сеть на кладбище ловит не везде и четко отрубается возле Колумбария. Женщина позвонила у ч а с т к о в о м у с в и к у однако инспектор отсутствовал. Они с Карлочем уехали в Москву, где заседали в президиуме ежегодной конференции м о р е х о д о в п о л я р н и к о в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 От него с и л ь н о пахло землей, один глаз заплыл, а между зубами сочилась кровь. Увидев, во что превратили его квартиру, он ничего не сказал, только вздохнул, помог Антонине лечь и сделал ей перевязку. Спать он пошел к себе, пообещав, что п р и п р е т дверь п л о т я н ы м шкафом. На утро Антонине перезвонил с е в и я к отслушавший записи на своем автоответчике. Вскоре он пришел лично для разбора, с расстегнутой на показ к о б у р о й з а р е т н ы х стало бы не оценить намек, но на о п о л ц с в о й любой в теме, что участковому не впадло отчитываться за патроны. Впрочем, левоантуженный уже вставил на место в ы д е р н н ы й с мясом замок и складывал инструменты в ящик. Он сказал, что кредиты не брал и коллекторы искали его как поручителя по крупному займу, но он и поручителем не является. Просто мошенники вписали в договор его паспортные данные. Но ведь подпись-то не настоящая, и все это он, как мог, донес до с в е д е н и я обоих з ы с к а т е л е й хотя поначалу не очень т о его слушали. Саввяк покивал головой, типа: "Ну и ладушки, коль все живы, здоровы и довольны". Но в глазах Ульева он рассмотрел едва скрываемый ужас. Нет, л ё в а держался молодцом, но инспектор видел людей насквозь, а на п у с к н о е спокойствие его не обмануло. Все же он ничего не спросил, будучи почему-то уверен, что правды тот не скажет. На п у л ь с о в ы коллекторы бывают редко, скорее никогда не бывают. Местные жители не охотники кредитоваться, а если берут взаймы, то друг у друга. Участковый на всякий пожарный оповестил о ч п АВЧРУКА, и тот отрядил патрульных п о ш е р с т и т ь район на предмет крючконосных подозрительных типов в бомберах и камуфляжных брюках.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 Через две недели в УВД а н т а н н е п о л е поступила ориентировка на пропавших без вести сотрудников агентства по взысканиям ц у н а м и к э ш с т о л и ц ы Поскольку работа их носила разъездной характер, в агентстве не могут уточнить, куда именно они направились. Но один клиент, внесенный в их квартальный план, проживает на шоссе п е т р я Фотографии сотрудников отлично совпадали с описанием, которое удалось получить у немногочисленных очевидцев блицкрига коллекторов от автостоянки к двенадцатому дому. Но ну а со слов Антонины получалось, что не з а с т а в л ь в а к и с л я к о в а по месту пробиски, оба терминатора обострились на кладбище. А вчера к промоделировал варианты развития событий, и остатки волос на его п р и ш е в о й голове встали дыбом. Он то читал л и ч н о е д е л о гвардии старшины Кислякова и знал, что л ё в а воевал на Северном Кавказе, что он спецназовец, что он участвовал в боях и ликвидировал нескольких полевых командиров. Но люди, которые этого личного дела не читали, запросто могли по Скудаумию попутать берега. И хотя медкомиссия признала Леву негодным для спецназа и армии в принципе, а выглядел он как самый обыкновенный терпилы, его учили убивать, и вряд ли он разучился. Получив дополнительный пинок под зад в виде звонка и с с л е д с т в е н н о г о комитета с требованием перенять необходимые меры к розыску коллекторов, о в ч а р у к сам отправился на Лосиную рощу. Вдоволь налазившись по сугробам, он запеленговал Леву к о н т у ж е н о г а вдалеке через десять рядов и прибавил шагу, повесив в е т р о в к у на штакетник. л ё в а облагораживал могилу. Черный гранит на и с к о с ь пересекала надпись Мартынис Анатолий Ефимович. Спасибо от Седьмой роты, что мы живы. Прости нас, что ты не жив. п р и с л о в у т а я Седьмая т о с т р е л к о в а я рота была полностью комплектована призывниками с а п о л ь ц е в а А вот Старлей Мартинс родом из п о д с м о л е н с к а Крутой должно быть м у ж подумалось, а вчераку, если командовал этими королями отморозков. л ё в а приветственно махнул рукой, обозначив готовность к сотрудничеству. Конечно, в разведке много чего приходилось уметь. Не возмутимо признал он, ровняя лопатой снег вокруг ограды. Хотя и глухой, говорил он очень тихо. А вон и толик меня натаскивал. Он указал пальцем на надгробие. Когда бородатые нас в ущелье зажали, в е л е л всем уходить, сам огнем прикрывал. Да только вы, тащ майор, мои способности не переоценивайте. Мне же здоровье подкосило напрочь, суставы перебиты, башка к н е н а л с т ю раскалывается, и чуть какой не р в ё к руки ноги ц е п е неют. Какие тут боевые приемы? А эти меня сначала отоварили, а уж потом мы разговоры разговаривать стали. Я им втолковал, что не за того меня приняли. Они сели в свою баху и дернули. Куда конкретно дернули? В душе не знаю. с т е м а вчера у Ки ушел, а л ё в а налил из бутылки половину пластикового стаканчика водки, бережно поставив его на узкую скамейку, и буднично сказал что-то чёрному граниту, словно возобновляя прерванный диалог. У вчерука с о х р а н и л о с ь гнетущее чувство, что собеседник к о н т у ж е н о г о отмалчивался в его присутствии. И неизвежлости, и в а совсем по другой причине. Участковый инспектор с а в ь я к целую неделю по собственной инициативе ж р г бензин на м а т ы в а я концы на служебном УАЗе, а в субботу поставил в известность всех заинтересованных лиц. Обнаружен черный автомобиль BMW, зарегистрированный на юрлицо коллекторское агентство Цунами к э ш с т о л и ц ы объявившее уже траур по канувшим лету сотрудникам.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 Но с о в е т и к покопался там раньше следственной группы и прикарманил один вичдок. На грунте сохранились отпечатки мужских ботинок сорок третьего размера. Они уводили к прориску. Полицейская я щ е к а понюхав грунт жалобно завыла, закрутилась волчком, а т а я себя за хвост и обмочилась. Успокаивая собаку, кинолог предположил, что применялся аэрозоль с нейротоксином. И оперативники, н а ц е п и в марлевые маски, сами прошли по следам. На участок карьера под пролеском был заболочен. После ливневых дождей копы вернулись с несчаем. м а ш и н у передали для исследования экспертам. Эксперты дали не вполне стандартное заключение. На рулевом колесе, рычаге передачи, приборной панели найдены частицы н е к р о т и з и р о в а н н о й т к а н и и гораздо больше их на бинтах, очках и бейсболке. Следствие, простимулированное приказом свыше, пёршье буром, з а с к р и т а л о и задымилось, уткнувшись в твёрдую породу. Нельзя же всерьез докладывать начальству, что машину привели в Калужскую область мёртвый Секач и м а т и я к И куда эти зомби подевались? Один-то тащил с я д о т р я с и н ы и сгинул, предусмотрительно обработав свои следы а э р о з о л е м от собак. А второго надо полагать забрали на небо ангелы. ну или сволокли под землю черти зависит от того положительно или негативно о ц е н и в а ю т там деятельность по взысканию проблемных задолженностей несколько тягостных дней Леву Кислякова муражили спецы и с с л е д с т в е н н о г о комитета но потом оставили его в покое но ясно же что инвалид что он мог сделать против двух полутяжей по миксфайту о вчерука прессовали дольше и жестче, поскольку п у т ь исчезнувших коллекторов отследили до кладбища, и здесь он или оборвался, или продолжился отсюда с участием неустановленного лица или группы лиц. а л а с и н а я роща юрисдикция о вчерука. Один из щенов СК в ы к л н ч и л аудиенцию у старпома, л и с т е в о назвал его старейшиной и попросил по-людски объяснить, что за чертовщина творится на районе. Сам к а р л ы ч об этом диалоге ничего рассказывать не стал, но жена Валентина проболталась в аптеке про визору, что хитрый московский офицер с о ч и т а л головой все ступеньки на лестничном м а р ш е Очевидно, на тропу войны Лева вышел примерно в середине мая, но много раньше он получил отнюдь не благую весть, и это была весть о том, что цепи не рвутся. Еще что так было не всегда, но будет отныне. Кто огласил ему этот чудовищный апокриф? Не хочется и думать, ибо здесь фантазия становится опасной и черпает бортами чужеродную альтернативную реальность. Кое-что уже тогда должно было насторожить, но кому н а с т о р а ж и в а т ь с я С большим опозданием наступила загулявшая где-то весна, запахло черемухой, травой и краской. ЖКХ о п о л ь с е о а р е к р у т и р о в а л а желающих подработать м а л я е р а м и Школьники, кое-как отрубивший учебный год, совсем распустились, пили пиво у подъездов, орали хоп-мусорок участковому с ы в ь я к у и п о н т о в а л и с ь новенькими купленными на родительское бабло гаджетами. Лева, контуженный давно отучился в школе, д а и родителей своих не помнил, но откуда ни возьмись и у него появился айфон последней модели, а служба доставки интернет-магазина привезла плазменный телевизор, холодильник, микроволновую печь и стиральную машину. б ы т о в у ю технику л ё в а расставил в квартире Антонины, сказав, что это подарок. Тут Антонина не на шутку с т р е м а н у л а с ь Во-первых, ни один мужчина никогда не делал ей дорогих подарков, а во-вторых, это противоречит финансовой логике. Ведь зарплата у л ё в ы копеечная, и девяносто процентов уходит на платежи и продукты. Он себе и одежду до новую не покупал. л ё в а с т а и н н ы м видом прижал палец к губам и в е л е л никому ничего не говорить. Антонина и не говорила, сказала уже потом Карлычу с е в е к у Но к тому моменту у Леви это не могло сильно повредить. Айфон вызвал бурю эмоций у коллег по нелегкой клаббищенской работе. и л ё в а совершенно равнодушно объяснил, что взял в банке кредит, потому что так захотел. Так захотел. Объяснение, которое ничего не объясняет. За каким дьяволом понадобился кредит на модную, но бессмысленную приблуду человеку, если он сам себе чинит рваные берцы и штопает ветровку? Долгое время оставалось загадкой. Один из гробокопов мрачно прикололся, что мол кантуженый призвал на помощь современные технологии и переписывается с мертвецами в Ватсапе. Теперь л ё в а чаще наведывался на могилы к б о е в ы м друзьям, оставляя iPhone в бытовке, и казалось совершенно не парился тем, что кто-то может его прикарманить. Крысятничать на л о с и н о й роще не принято. Но однажды в отсутствие Левы проверили айфон и убедились, что там даже нет симки. Если Леву увидели говорящим по телефону, а он звонил только Антонине или в самом крайнем случае Нюре, то это была его старая кнопочная Nokia. Иными словами, Лева контуженный вел себя все более и более странно, и вокруг не было ни одного психолога, чтобы разобраться в его мотивах. Месяцем позже л ё в а начал принимать звонки от каких-то новых абонентов, с которыми прежде не общался. Разговаривал он с ними тихо, при этом озирался по сторонам. Даже циничные далекие от у е в е р и й т р у ж е н и кладбища и к перестали шутить про онлайн-спокойников. Это оставляло впечатление, будто к о н т у ж е н н о м у в заправку кто-то за боевые заслуги или что еще подкинул пару-тройку номеров для дозвона на тот свет, причем л е в а сам не боится вызывать эти номера.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 Каждый момент она ждала, что дверь откроется и в помещение войдет Игнат с т е п а н о к До хозмага от л о с и н о й рощи полчаса ходу по прямой, и во сне она кричала, из-за чего Антонине пришлось обзавестись берушами. Календарь дополз до конца августа. с а в ь я к и Карлыч не только з н а в ш и й каждый квадратный метр своего района, но чувствовавший малейшие колебания в в о з д у х е на шоссе Петля. Сходились на том, что Апольсова пребывает в предверии д очередных потрясений. И хотя полярники чего только ненавидались за свою долгую жизнь, они испытывали и р р а ц и о н а л ь н ы й страх. Хреновое у нас д е л а т о сипло пробасил с я в и а к Карлоч сошел за опорный пункт и вдвоем они накурили так, что консервная банка, пепельница наполнилась сгоркой. В десятку, кивнул старпом, распахивая форточку. Когда по задворкам м и срубов й о т р о д ь ю охотилась, обошлось. Крымцев зачарочертоплеский донорским органом промышлять удумал, и то обошлось. Хотя нервные клетки хрен восстановишь. ж а н н а ш у ц с к а я в честь в п у с к н о г о чуть подругу п о к о й н и ц у на район не сосватала, обошлось. Только-только интернетчики повунялись, отбоя ведь не было. А сейчас не обойдется. Чую быть беде, Карлыч. Вот г р я н ь что мне прислали. Совек выложил на стол смятую бумажку. к а р л ы ч развернул ее, пробежал глазами. И? Это ж е не твоя проблема, а собесы. Пусть занимаются. к а р л ы ч это только часть проблемы. Откладывать дальше некуда. Надо говорить с Кисликовым сегодня же. Давай. Старпом поднялся со стула, застегивая кардиган. Только к Валентине з а й д у а то со Свету живет, если на кишку чего не кину. Восемь склянок, а у нас маковые росинки в роту не было. Им пришлось долго ждать, прежде чем они перехватили Леву Кантуженова возле подъезда. л ё в а п о м я л с я спросил у Карлыча п а п и р о с у неумело прикурил от спичек и, помолчав, произнес: «Вы думаете, что я могу разговаривать с мертвыми? За этим пришли? По телефону что ли?» в ы р в а л а с ь Устарпома. л ё в а коротко затянулся, раскашлялся. «Просто так с тобой говорить никто не будет», — сказал он.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 И еще им хватит денег, чтобы перевести останки сына в Смоленск и там перезахоронить. Ведь на о л о с и н о й роще его хоронили в складчину. Седьмая рота скинулась. У родителей тогда не было даже на хлеб с молоком. У них имущество о п и с а л и за долги и распродали со склада. Лева сплюнул себе подноги. Ну, он отвернулся от свияка. Но их сына нет в могиле. Вместо него там лежат два носорога из коллекторского агентства. Видать уже сгнили, потому что ты положил их туда еще в феврале. Кисляков с о щ у р и л с я но головы не повернул, стоял неподвижно, а з а ж а т ы й зубами а к у р а т бесполезно толял, источая едкий ядовитый синий дымок. Я понятия не имею, как у тебя с ними получилось, продолжал с а в и я к Можно предположить, что ты не такой уж и слабосильный. Ты пропустил пару прямых в голову, а дальше включились рефлексы. т и к а ч и м а т и я к а жесткие бойцы, но в диверсанты их не готовили. Вскрытие покажет, что их добивали сверху вниз, а добивали наверняка насмерть, а вот прям как на войне. Но поверить в это простительно майору в ч е р у к у потому что он запрашивал лишь твоё личное дело. А я посмотрел в медицинскую карту. Драться ты не в состоянии. Ты с последней командировки колека. По другой версии, продолжал инспектор, за тебя впряглись мужики из твоей бригады. Отметил ли Клоунов? д а м а л о с т ь пересолили. Не увязка в том, что коллекторы тебя подловили на дальнем северном конце рощи у к о л ы м б а р и я Даже если бы ты звал на помощь, а ты не звал на помощь, добежать не успели бы. Поэтому так. Они напали на тебя и сбили с ног. А дальше? А дальше меня ждет Антонина. Не в попад ответил Лева и щелчком отшвырнул о к у р о к Мне в магазин надо. А на свои вопросы отвечайте сами, раз вы такие умные. Вы менты, а я солдат. Ясно? Ясно. Кивнул Старпом и придержался Виака за рукав. Дай им пройти, Георгий. Кисляков шмыгнул в подъезд громко х л о п н у в за собой дверью. к а р л ы ч и с о в и я к удалились в сквер и уселись на мокрую после дождя лавку. Отсюда было хорошо виден дом номер двенадцать, балкон Антонины, окна лево к о н т у ж е н о г о без занавесок. к а р л о ч развернул принесенный собой пакет, достал завернутые в фольгу бутерброды, артические, к ржаной хлеб, колбаса, сырой лук, поставил на землю термос с чаем. к а р л о ч сказал с в я к мерно пощелкивая пальцем по своей кожной а папке, п о м н и шоу ь ш гестаповцев на кладбище с а с ф а л ь т о в ы м катком. Ну, старпом н а с ы п и л с я помню и что? С одним однокашником я базарил д о п о л н и т е л ь н о помнишь? Да всё я помню, г е о р г и й У меня нет склерозы. Ешь давай. Я кое о чём не стал тебе говорить. с ы в и к взялся за бутерброд, смачно откусил. Прошлое мне показалось, что в этом нет логики, а сейчас логика вдруг появилась. Это как посмотреть. Хмуро ответил с ы в и к Жуя. А вчера к н на раз сменил и м о с к в е р н е н и е могилы. н Они только успели её найти, Лев ы й з а Гребной вечером подходы разведал. Даже не были уверены, она или другая. И сразу их накрыла группа немедленного реагирования. Кто-то с п е р е п у г у провалился в яму. Оказалось, м о г и л а уже была раскопана, а гроб пустой. с в е к сердито дернул молнию папки, расстегнул и застегнул обратно. Старпом налил в крышку термоса горячий чай, отхлебнул, передал инспектору. По твоему, это Кисликов отзвонился дежурному ВВД насчет вандалов? Не по-моему, а сто процентов он. АТС зарегистрировала его номер. Он целый день пас тех бандитов игре луши, но на р а с т о р о п н о с т ь в щ е р у к а не наделся и взял это на себя. Но где же ему остановить полтора десятка туловищ? Оставался только один способ. Только не говори, что л ё в а выкопал могилу Степанока, ломанул гроб и вытащил тело. Это же чушь! Инспектор допил чай и налил новую порцию. Отчего же копать кисляков может? Тут у него навык приличный. Но спуститься в яму отодрать крышку и все остальное нет. Физуха не т а Кто же ему пособил? Кто в кустах н и к о л с я От кого Нюрка Марш бросок по петле давала? Карлович с м р ч и л с я Надеюсь, ты не мешаешь, виду, что Лева постучался в крышку гроба и предупредил Игната, чтобы у д и р а л пока не началось. Иди ты к чёрту, механик. Нет, естественно, этого я виду не имею. Но будь оно так, Игнат держался бы подальше от заварухи. Если там сохранились какие-то инстинкты, хотя что я несу? Его собирали на отрезке шоссе метров двести. Какие инстинкты? Замнем, чтобы не рехнуться. Про коллекторов давай. А что же Беха? Ладно, носорогов грохнули и сунули в чужую могилу. Но кто отогнал их машину на край о б л а с т и Тот, кого обучали прятать концы в воду, тот, кого обучали отрываться от преследования, тот, кого обучали доводить все до конца. Вот кто. Дверь подъезда открылась. На улицу вышел Лева с к л е ч а т о ы й а в о с ь к о й в руке. Другой рукой он держал у правого уха мобильник. с а н т а н и н й ты только что виделся? – прошепел у ч а с т к о в ы й адресуясь к Леве. с н ю р к о й тебе болтать не о чем. Кто же у тебя там на связи? Он закурил и поднёс спичку к п а п и р о с е Карлычу. Лева неспроста зарыл трупы в могиле своего товарища. Он бы ни за что так не сделал, если бы не... Он точно знает, где на л о с и н о й роще прикопать пару жмуров, чтобы вообще никогда не нашли. Погрузил на мотоблок, свез подальше. Никто не чухнется. А Бэха, ее могли угнать пацаны. Они же после военного клуба наглухо о т м е р з л ы е Могли, согласился Старпом. п о ч е м бы и нет. А чтобы детская рожа не бросалась в глаза, севший за руль нацепил темные очки и надул в и н по самые уши бейсболку. Никто из наших школяров надолго не пропадал в те дни. с о в я к раздражённо кинул папку рядом с собой. Я просил всех у ч и л о к сам прошёлся по родителям. И пострадавших среди молодняка нет. А Беха на минуточку спикировала с п и к и р о в а л а с откосы, моторный отсек в ы в е р н у л а в кабину, потом бинты, г р я з н ы е но перепачканные не кровью, будто бы ими не перевязывались, а чистились. Один Гайер на к и е в к е заметил эту тачку, тормознуть не решился, говорит, чем-то водил его напряг, аж говорит мурашки по коже. Он постарался жезлом не махать и на посты вперед тоже ничего не передал. с в е к докурил, взял второй бутерброд и жадно с ним расправился. Половина седьмой роты, которой командовал Мартинус, тянет лямку в вводе а н т е н н о е поле, сказал он с набитым ртом. Я знаю их. Говорят, что Мартинус лупил из миномета по духам, а рота уходила ущельем, по отвесному к а р а б к а л и с ь И один парень видел, как осколком гранаты Мартинусу снесло голову. Через несколько секунд миномет снова ударил, но оборачиваться парень побоялся. Миномет бил, пока разведчики не ушли. У Мартинеса была любимая п р и с к а з к а Не с ы т ь у воины, я и м е р т в ы м прикрою. Что у него еще было? о т р ы в и с т о спросил Старпом. Кроме п р и с к а з о к Часы Победа 55 -го года, г о с треснутым стеклом и поврежденным механизмом. В предпоследний раз я видел их, когда хоронили Мартинесы. Ремешок порвался.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 Когда за Мартинисом приедут родители, произнес с а в и я к может поспрашивать их насчет сына, какой он был, что он мог, чего не мог. Боюсь, э т о они поспрашивают нас насчет сына, отрезал Старпом. Например, куда он делся из могилы? Я бы лучше расспросил родителей Кислякова, да только он сирота, или его психиатра. Но у него нет психиатра, у него нет никого, кроме Антонины, и з а д у ш о й ничего нет. Но всегда непогрешимый Старпом ошибся. У л ё в ы Контуженного кое-что было за душой. Судебные приставы н а г а н у н у л и к л ё е в и н а следующее утро, ни свет, ни заря, рассчитывая, что с п р о с о н ь е человек не будет ч е р е с щур возбухать. За львом Кисляковым значился непогашенный потребительский кредит, и на телефонные звонки из банка должник отвечал тихо, но всегда н е ц е н з у р н о а то и переходил на угрозы в адрес сотрудников. Памятуя о специфике района, в котором проживает должник, А также имея в виду весьма неясную судьбу двоих профессиональных взыскателей, в банке приняли решение передать дело приставам. С исполнителем листом направили четверых решительных парней, которые всяких быков ломали. Худой невзрачный Кисляков представлялся им легкой жертвой, зная незаранее, что для описи у Кислякова раскладушка, армейский спальный мешок, холодильник, зил и зубная щетка, может они бы и вовсе не доехали до п о л ь ц е в а Но это не самое большое разочарование. Им было невдомек, что с последней боевой операции л ё х а прихватил сувенир и хранил его дома в тайнике до лучших времен. После звонка в Левину квартиру времена наступили, но оказались далеко не лучшими. л ё в а ждал, сидя на корточках возле порога. По звонку встал и отомкнул собачку замка старый, но отлично смазанный турецкий токарев. В его руке выстрелил четыре ш т ы поразив четыре цели с интервалом в доли секунды. Пули с легкостью прошли и п л а с т и н ы бронежилетов. Стрельба разбудила соседей, но пока они вылезали из кроватей, пока таращились в глазки на лестничную клетку, л ё в а быстро перешагнул через упавших и дубликатом ключа запер снаружи дверь а н т о н и н ы Кто-то вызвал наряд сантенного поля, но Кисляков тем временем вышел на улицу, сталкача завел свою трухлявую пятерку и выехал на шоссе п е т р я Где-то на светофоре, уже после мкад, он поменял магазин в пистолете а наполовину о п у с т о ш е н н ы й сунул в карман ветровки. Неприметный с е д о й человек в неприметной машине, каких по столице ездят десятки тысяч, точно знал, куда ему нужно попасть. а далеко за его спиной остывали на грязном кафеле четыре трупа, и по подъезду расползался п о р о х о в о й дым. Вскоре после полудня Оваде Антоне п о л е н а в о днила к у ч а в а ж н я к о в в погонах, да и в штатском тоже. Здесь был и с л е д с т в е н н ы й комитет, и прокурорские, и даже представитель банка, в котором Лев Кисляков взял потребительский кредит, на отрез о т к а з а в ш и с ь его возвращать.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 От ужина он отказался и до наступления темноты возился с мотороллером, что-то регулировал, подтягивал, н а л а ж и в а л Потом ушел домой. Все, что он делал ночью, осталось в тайне. Вероятно, дома он смазывал и заряжал трофейный ПТ, владеть которым не имел права. Это очевидное упущение участкового инспектора Свиака. Приготовления Кислякова остались нераспознанными, в чем л и ч н а я и к о л л е к т и в н а я вина всех сотрудников районного ОВД. Что же им, и с н о в и д я щ и й что ли? Ругался с а в я к падая на диван в комнате с т а р б о м а Должен был н с к в о з ь стену этот Токарев пропалить. Но Токарев был, сказал Карлыч, рассматривая висящую на стене морскую карту. Ты знал, я знал. Не поручусь за майора, но мог знать и он тоже. Одно ясно: л ё в а все подстроил н а р о ч н о Взял кредит, который не собирался отдавать. Ему было нужно, чтобы приехали судебные приставы. Военная хитрость. Его же учили ставить ловушки, заманивать врага. Но обязательно приставы, а не коллекторы. Для него есть какая-то принципиальная разница. Госслужащие, чтобы, подсказал с е в е я к Кто-то под государством ходит и дерьмо в ы е д е л и ш к и обделывает с охотой. Рядом с мужчинами за столом с потерянным видом сидела Антонина. Голову она повязала черной косынкой. Не то чтобы она питала слишком теплые чувства к Леви к а н т у ж е н н о м у но кому она теперь будет готовить п е р е д а ч к и осужденному Кисликову? Антонина протянула Старпому свой мобильный Nokia, как у Левы, только поновее. Карлоч пролистал с m s с о о б щ е н и я открыл последнее от вчерашнего числа. Не ищите Мартынова, он где-то в л ё ш к е Он заранее приготовил. Если захочет, найдется сам, но вряд ли это кому-то нужно. Его родителям не нужно. Вам не надо знать, что и как было той ночью, когда пришли за Степаноком, и что случилось с коллекторами. Знаете другое? Я не спрашивал, что там за смерть, ю но мне кое что сказали. Поймите, есть способ. Они научились брать долги с мертвых. У них есть способы. Им разрешили. И единственное, что можно сделать, я сделаю. Сколько смог. у Сосед, мотороллер больше тупить не будет. Я подчинил. И нише. Общайтесь в мессенджерах бесплатно. Ваш билайн. Плюс 12 человек ФССП, сказал с а в и я к Когда в о р в а л с я штурмовой отряд, патроны у него закончились. Как ты думаешь, Карлоч? Пожизненные. Могут и вышку улепить. В порядке исключения, скривился Старпом. Если запросят детализацию мобильного трафика, а ее запросят, на основании этой СМСки направят в дурдом на принудиловку. Что т и к л о у н ы на себя нацепили? б р о н и к и первого класса презрительно бросился в и я к Привыкли со старушками воевать. С кухни подошла жена Старпома. Она принесла поднос с нехитрой закуской. В комнате мирно запахло едой, которую Левик н Туженому не суждено уже было отведать. Карлович достал из секретера бутылку перцовой особой. Антонина поставила на стол дюнки. Старпом разлил по рюмкам водку, и все, понуров, встали. За леву, произнес Старпом. Жив он там в реанимации или уже нет, не знаю. Рана у него тяжелая. Они выпили. Он говорил, с тарпом занюхал коркой хлеба, говорил про свои расклады, чтобы пришли на помощь те, кто уже свое отходил и помогал. Мне кажется, Лева сами есть этот расклад. Понятия не имею, как он им стал, что прошел для этого и что почувствовал, когда, когда вот тогда. Ну вот что.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 Никто ему не ответил. Карлоч, берем за жабры префектуру, сказал инспектор. Будем собирать деньги на адвоката. Он не выживет. Похороним п о л ю д с к и Врачам дали команду вытаскивать, буркнул Старпом. х о т я т показательно судить, как пример всем и каждому. Вряд ли л ё в о к к этому стремился. Всё равно, упрямо повторил с я в ь я к Будем собирать деньги. Мне зам префекта два пузыря кони н ы должен. Тут я его к стенке припроу.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 Единственное, что внесли в графу особых примет, убийцу ни разу не повернул голову, будто шея у него не двигалась, поворачивался всем корпусом, а из-под капюшона топорчились бинты.